Глава 3. Язык. Теперь покажите, чему научились. Того, кто лучше всех справится, буду учить дальше. А остальным до свидания. Идите сюда, перед всеми открыто. Позорьтесь или хвалитесь. По заслугам и честь. Да уж по заслугам. Прорвомотал под нос унылый хвощ. Эх, чувствую, мать мне устроит учение. Шмель молча поднялся на широкий помост, с которого обычно объявляли новости, а теперь здесь был выставлен стол. Широкая доска на двух бочках с въевшимися пятнами от пивных и винных донышек. Вереницей подтянули и встали у стола шестеро ребят от 12 до 16, проучившиеся кто год, кто полтора. Шмель занимался меньше всех восемь месяцев. «Готовы?» – учитель возвысил голос. «Мастер, я язык обжег», – тихо сказал Плюшка, «и у меня нос сопливый, нюх потерялся». «Уходи, зачем ты мне сдался с сопливым носом?» «Мастер, я просто язык обжег». «Ну-ка, тихо все». Толпа, окружившая помост, притихла. Здесь были друзья и родственники учеников, братья и сестры, соседи и приятели. Отдельно на вынесенном из трактира кресле восседал глаз и уши, личный княжеский советник. Он был немолод и сухощав, прозвище приросло к нему намертво, и настоящего имени никто не помнил. Матери и отца Шмеля, конечно, не было у помоста. Там, далеко на перевале, они не могут оставить трактир. Шмель поежился. Отец отпустил его учиться с единственным условием – стать мастером, сделаться уважаемым человеком в макухе. Ремесло языковеда отец не ценил, но положение в обществе очень. Все эти восемь месяцев Шмель не думал ни о чем, кроме учебы. Не гулял ни на одном поселковом празднике, ни разу не просился домой проведать родных. Тина, дочь хозяина таверны, где Шмелю позволили жить, говорила, этот парень постигает языкознание, будто жених невесту в первую брачную ночь. Шмель не мог судить насчет невесты, он еще не целовался ни с кем. Он учился, как плыл в быстрой воде, боясь остановиться, и вот доплыл до испытания, лишь бы не подвел язык. На столе стояли редком простые керамические кувшины с узкими горлышками. Учитель поманил пальцем высокого лопуха, старшего из учеников, уже взрослого. Какой? Выбирать было особенно не из чего. Кувшины казались одинаковыми, разве что чистили их в разное время и с разным усердием. Лопух указал на тот, что был с натрестнутой ручкой. Мастер плеснул в стакан густой жидкости тыквенного цвета. Пробуй. Лопух глубоко вздохнул, принял стакан дрогнувшей рукой, поднес к губам, понюхал, раздувая ноздри. Смочил рот, вся площадь притихла. Лопух глотнул смелее, раздувая щеки, покатал жидкость во рту. На лице его было написано такое усилие, будто парень тянул из болота увязшего по осла. «Ну-ка!» — мастер решил, что времени прошло предостаточно. «Движется!» обреченно сказал лопух. «Кто движется?» «Можно еще попробовать?» Мастер подлил ему жидкости из того же сосуда. Парень набрал полный рот и так застыл. Девчонка, считавшая себя невестой лопуха, пробилась к самому помосту и глядела снизу вверх умоляющими глазами. Наконец лопух шумно сглотнул. «Ну-ка!» – ровным голосом повторил мастер. «Идиот!» – пролепетал парень, облизывая губы. «Он идёт, шагает». «Почти два года тебя учу», — сказал мастер с сожалением. «Пустое дело». «Нет, мастер, я понял, идёт». «Идиот, смысл послания, дорогу одолевай тот, кто сделает первый шаг. Ступай, лопух, домой, не позорь меня перед людьми». Девчонка-невеста закрыла лицо ладонями. Лопух переступил с ноги на ногу, будто очень важно было, правый или левый, делать первый шаг. Вспять, вниз, из учеников, языковеда, в отраки или лесорубы. «Понимать дело трудное», — мастер возвысил голос. «И не всякому дано. Я говорил и говорил, если таланта нет, зря только мучиться будет и позориться». Всем своим видом, подтверждая жестокие слова, лопух наконец-то спустился с помоста. Шмелю было его жалко, но все заранее знали, что лопух не пройдет испытания, был он ленив и к обучению не способен. Мастер обернулся к следующему ученику, долговязываясь, светловолосый, за блад долго выбирался суд, что-то бормотал, закрывал ладонью то правой глаз, то левой. Наконец кнул пальцем в кувшин на самом краю стола. Мастер налил ему прозрачный, как чистая вода жидкости. Заплат отхлебнул еще раз, помолчал, тупо улыбнулся.